Постепенно поверхность зеркала светлела, и в нем начал отражаться Хани, испуганный и бледный. Но стражников в зеркале не было. Хани сразу догадался. Раз они не видят зеркало, то и зеркало не видит их. Потом изображение затуманилось, подернуло рябью. В ушах Хани зазвенело. Порыв ветра пробрал до самых костей. Хани задрожал, закружилась голова, перед глазами все поплыло. А когда к Хане вернулась способность различать окружающее, в зеркале отражался сгорбленный старикашка, мерзкий и противный, неопрятный, с длинными засаленными волосами, тощими руками, красными слезящимися глазами, одетый в какие-то неописуемые лохмотья. Хани ужаснулся. «Это и есть то, что уготовил ему морской король?» «Нет, не может быть!» Старикашка подмигнул ему и хихикнул. Хани явственно это услышал или смешок послышался из-за двери. Из стекла вытянулась трясущаяся рука и дотронулась до него. Хани отшатнулся. Но снова прозвучал ехидный смешок. И, как ни странно, он придал силы Хани. Он посмотрел прямо в глаза кривляющемуся и приплясывающему отражению и твердо сказал. — Нет! По залу прокатилось трескучее эхо. Отражение замерло, Потом попыталась снова вытянуть руку, но невидимая преграда помешала ему сделать это. Старикашка заметался, размахивая кулачками, что-то выкрикивал, но теперь до Хани не долетало ни звука. Он почувствовал уверенность и повторил. «Нет!» Отражение задергалось. По зеркалу пробежали волны серого тумана, оно на миг стало снова непрозрачным, матово-черным. Проглянуло отражение, на этот раз совсем невероятное. На Хани смотрел чернолицый дикарь. Потом в бездонных глубинах зеркала вспыхнула красная звездочка, от которой побежали мерцающие красные кольца. Зеркало задрожало, запрыгало на подставке. Послышался истошный рев. Хани и его стражи обдала нестерпимым жаром. Они невольно подались назад. Зеркало корчилось и извивалось, издавая пронзительные вопли. На нем выступили кроваво-красные капли, постепенно черневшие, а потом снова начинавшие светиться розовым. Зеркало как-то осело, превратившись в горячо светящуюся лужицу, расплескивающую капли раскаленного жидкого стекла. Лужица быстро остывала и светлела. Еще немного, и на подставке лежала неровная лепешка самого обычного стекла. За дверью послышался шум, стук, топот, Она с треском распахнулась и в зал влетел, размахивая руками, как мельница крыльями, морской король. — Негодяй! Мошенник! — визжал он. — Да как ты посмел? Ты понимаешь, что ты натворил? Ты же меня разорил, ограбил, обидел. Я тебя утоплю, зарежу, задавлю. Да как тебе не стыдно? Он долго еще носился по залу, что-то нечленораздельно выкрикивая, брызгая слюной, и, наравя стукнуть Хани маленьким, но крепким кулачком по голове. Наконец он немного успокоился. «И не стыдно тебе?» — спросил он, вздыхая от жалости к самому себе. «Ну что я тебе плохого-то сделал, милый? За что ты меня так? Одна отрада у старичка была, и ту отобрал. Нехорошо, некрасиво». Он поморщил лоб, о чем-то размышляя, потом крикнул. «Фрозен!» В зал, сотрясая мраморные плиты, ввалился генерал-капитан и замер, ожидая приказаний. «Значит так. Этого...» Король ткнул костлявым пальцем почти в глаз Хани. Тот с трудом увернулся. «Снова заковать в кандалы и стеречь, как зеницу ока. Это будет наш заложник. А пока готовь свои войска. Мы выступаем, и очень скоро. Надо спешить. Не получилось взять их с моря, возьмем с суши». «Мой повелитель считает, что их всех надо убить», — ухнул Фрозин. «И этого тоже. Первым». «А меня не интересует, что считает твой повелитель. Меня интересует, что считаю я. И вообще, тебе приказали подчиняться мне? Вот и выполняй. Подчиняйся». «Осмелюсь напомнить вашему величеству», — Фрозен нехотя поклонился, «что во дворце находятся мои солдаты». Король пожелтел еще сильнее и обеими руками вцепился в висящую на груди голубую жемчужину, потер ее и что-то прошептал. Прислушался к неясному шороху, раздавшемуся в зале, и вздернул голову, ехидно улыбаясь. — Бунтовать вздумал, милый. Не выйдет, мой хороший. Заблуждаешься ты, здорово заблуждаешься. Во дворце находится моя жемчужная гвардия, а не только твои солдаты он пронзительно свистнул. В зал вбежали четыре воина в причудливых доспехах, богато украшенных золотой насечкой. Доспехи были как бы сделаны из отдельных стальных полосок, лица воинов закрывали оскаленные маски, шлемы с большими назатыльниками были украшены жемчугом. В руках сверкали длинные, почти в рост человека, слегка изогнутые мечи. Фрозен побледнил, хотя это казалось совершенно невозможным. Что-то свирепо прошипел сквозь зубы и еще раз поклонился. Король, торжествующе глядя на него, повторил. «Готовь своих солдат! Мы выступаем через неделю!» Хани грустно размышляла о превратностях судьбы, когда за стеной что-то заскреблось и зашуршало. Он решил, что за ним опять явились, но дверь потайного хода оставалась неподвижной. За стенами темницы послышался тихий стук. Хани насторожился. Ясно стал различим скрежет стали о камень. Подкоп? Но кто? И зачем? Его друзья здесь оказаться не могут, и это Ханин знал точно. Из этих подземелий не вызволяли никого. Однако камень в стене зашатался, посыпалась крошка. Камень повернулся и, расколовшись на несколько кусков, выпал. Из отверстия высунулась знакомая птичья голова, украшенная красной шапочкой, и сипловатый голос недоверчиво произнес. «Что-то здесь не так». «Добро пожаловать!» — не смог удержаться от улыбки Хани. Снова раздались удары, сверкающий даже во мраке подземелья клюв уверенно раскрошил соседний камень, и в темницу вывалилась из стены птица. «Старый приятель!» — приветствовал ее Хани. «Каменный дятел, с вашего позволения», — представилась птица. «Совершенно не ожидал встретить вас вновь. Кстати, не будете ли вы так любезны? Сообщите, пожалуйста, куда же это я попал». «Вы попали в тюрьму морского короля». «Да, примерно этого я и ждал. Но вы что здесь делаете?» «Сижу». «По-моему, вы опять меня обманываете». Дятел подозрительно посмотрел на Хани, склонив голову на бок. Если мне не изменяет зрение, вы лежите. И сижу. Ах, вот оно что!» Дятел подумал и согласился. «Верно, верно. Как это я сразу не догадался? А я странствовал под землей, путешествовал, вот и занесло в эти края. Попал в какую-то мерзкую печку». Дятел с огорчением показал перепачканные сажей крылья. Наслушался там всякого. Какие-то невоспитанные личности погнались за мной. — Вы слышите? До сих пор бегают. Хани прислушался. Действительно, по всей подземной тюрьме раздавались хлопанье дверей, непонятные крики, топот, гомон стражников. Он зевнул и спросил. — А чего это вы наслушались? — Да так, разные разности. — Расскажите, а то скучно сидеть тут в темноте и сырости. И он начал рассказывать. Хани слушал его, затаив дыхание. У него рот от удивления открывался. «Да это же очень важно!» — крикнул он, вскакивая, когда птица кончила рассказ. «В самом деле? Тогда у этих ледяных есть причины гоняться за мной. И даже очень серьезные. Да еще какие! Но у меня к вам будет небольшая просьба». «Какая? Если это не слишком затруднительно, то я рад вам помочь». Передать все, что вы слышали, моим друзьям. — А они что, сидят где-нибудь рядом? Хани невольно рассмеялся. — Нет, они наверху. Дятва пошатнула. — Так ведь там нельзя жить. Это же смерть. Выйти наверх? Ни за что. — А ты когда-нибудь пробовал? — Нет. Хозяин тумана рассказал мне, какие творятся ужасти теперь начал рассказывать Хани. Он долго и красиво говорил о голубом небе и сверкающем солнце, о зеленой траве и ярких цветах, о буйных порывах ветра и ласковом шуме дождя. «Мне кажется, что вы меня обманываете», — не верил дятел. «Но ты сам говоришь, что ни разу не выглядывал наверх». «Да. А вдруг? Попробуй, хоть на секунду». «Но мне говорили, тебя обманывали». А если меня сейчас обманывают, задумался дятел. Ладно, наконец решил сон. Я попытаюсь. Но если вы мне солгали, то, естественно, никаких ваших поручений я выполнять не стану. Конечно, согласился Хани. Но ты рискни. Ох, что-то здесь не так.